Глава 28. Тучи сгущаются. Липецкая область, город Н, наши дни. Аня безумно устала. Никогда бы она не подумала раньше, что копаться в старых бумагах и книгах так утомительно. Второй день они с Яковом Семеновичем разбирали антресоли и сортировали печатную продукцию, которая там скопилась. Это оказалось довольно кропотливой работой. «Ну-ка, рассортируй документы, книги, письма» и печать по эпохам, годам тематики. У аккуратного и внимательного Михельсона все было учтено и посчитано. Записано в амбарные, как он сам смеясь говорил, книги. Все, кроме печати. Тихо, беть, не могу эти бумажки. К тому же у меня аллергия на книжную пыль. Слегка картавя жаловался Анин работодатель, сваливая перед ней на стол горы бумаг. Зато Ани было в удовольствие перебирать эти настоящие свидетельства былой истории. Из-за любопытства она не просто описывала книгу или газету, как статуэтки и чайные пары до этого. Она читала, погружаясь в события прошлого, отчего сидела, склонившись над бумагами, второй день. Народу особо не было. В канун Нового года люди заняты совершенно другими делами. Покупают икру и шампанское, думают над подарками. Поэтому девушка могла себе позволить корпеть над старинной периодикой старательно сортировать ветхие газеты и описывать все экземпляры в очередную толстенную тетрадь. Но была и еще одна причина, по которой Аня была рада чтению старых газет. Она погружалась в то время и как будто была ближе к Николаю. Словно сидит она не в антикварной лавке и читает столетние новости, а вновь в доме ильинских обсуждается натали новый номер дамского мира или спорится с ильинским о роли государственной думы и учредительного собрания каждая театральная афиша или рекламное объявление погружали ее в тот мир который пришлось покинуть это было похоже на то как сыплют на рану соль не давая ей затянуться продлевая мучение Аня это понимала но ничего не могла с этим поделать именно потому к сходу второго дня она так устала зато знала Вечером, вернувшись из лавки, не будет у нее сил на то, чтобы думать о том, что с нею приключилось. Уснет мертвецким сном, чтобы завтра снова встать по будильнику. С момента таинственного появления в их городке Андрея, а потом такого же скоропалительного его исчезновения, прошло несколько дней. А мама так оказалась странной. Временами она была необычайно веселой, временами погружалась в свои мысли. А порой вообще выглядела встревоженной. И только усталость не давала Ане поговорить с матерью. «Вот будут новогодние праздники, на работу не надо будет ходить, обязательно поговорим», — решила девушка. А пока привычные дела. Работа, бытовые дела и сон. Наталья Григорьевна же на самом деле была сама не своя. То, что скрывала она много лет от всех и от Ани, в том числе вся эта давняя история с появлением на пороге их квартиры ее непутевого братца, грозила выплеснуться наружу, как вскипает бульон и изливается грязной пеной. Все больше Наталья боялась того, что наступит тот день и час, когда у нее не останется выбора и придется, как не прячь голову в песок, рассказать дочери правду. Женщина не чувствовала за собой вины. В конце концов, она все эти годы жила, оберегая свою девочку от ненужной ей в этом времени информации. Но кто знает, как отреагирует Аннушка на ее рассказ. Наталья почти смирилась со своей жизнью здесь. И даже пропажу Алексея много лет назад приняла. Их жизнь здесь была такой счастливой, что ей, в свое время не смеющей даже рассчитывать на подобное, было за глаза этих счастливых лет. А к тому, что окружение было чужим, табор остался в прошлом, все здесь было непривычное и странное, она быстро привыкла. Пытливый ум и умение принимать все, что происходит с тобой, сделали свое дело. Она не роптала на судьбу. Даже с Алексеем побег 25 лет назад был для чего-то нужен. Они спасли Анечку. Они жили счастливо эти годы. Но вот на пороге появился Андрейку, и Наталья почувствовала, что беда близка. Пока она была неосязаема, лишь витала где-то рядом в воздухе, как чувствуется приближающаяся майская гроза. И Наталья все еще тешила себя робкой надеждой, что ветром сдует эту грозу в сторону, пронесет мимо ее дома. Оттого и была то взволнована, То висела без причины, то впадала в ступор. Санкт-Петербург. Наши дни. Трясущимися руками Андрей убрал бригет в карман. Даже смотреть не стал на его состояние. Судя по ощущениям, во время перехода ему повезет, если удастся вернуться. На лбу выступили капельки пота, хотя на улице стоял промозглый и сырой декабрь. Дико хотелось пить. В горле была такая сухость, что казалось, будто он не пил сотню лет, не меньше. Андрей постоял с минуту в своем укрытии, ныне на задворках адмиралтейских верфей и вышел на улицу. Пора было идти. Предстояло еще сделать важное дело. Мобильник, с некоторых пор носимый с собой, ибо не было времени ходить в сарай в доме на Рождественской, дабы переодеться, слабенько звякнул и включился. Игнорируя СМС и различные уведомления, цыган нашел на карте адрес ближайшего пункта транспортной компании. Прямо в сапогах и пальтишке приказчика, которое утром надел вместо старого зипуна, он отправился к нужной конторе. Со стороны цыган выглядел чудаковато и старомодно, Но не более того. Вполне мог он сойти за городского сумасшедшего или за киноактера, выскочившего в свой перерыв за кофе или сигаретами, или жителя глубинки, случайно оказавшегося в мегаполисе. Но все это было совершенно неважно поскольку в этом времени люди в основном были заняты собой, нежели другими. Появись в 1912 году девушка в джинсах и краптопе или парень в узеньких джинсах и белых кедах, к ним было бы много вопросов. А в современном Петербурге людям было наплевать, в чем разгуливают другие. И это Андрею в том числе нравилось в мире будущего. Здесь можно было затеряться среди толпы. Размышляя так, он зашел в ближайшую кофейню и взял воды. Руки уже почти не тряслись, и он смог совладать с пластиковой крышечкой, наглухо запечатывающей горлышко бутылки. Выпив залпом только что купленную воду, Андрей расплатился и вышел на улицу. Вероятно, Бористо решила, что Андрей вчера крепко перебрал, поэтому и вид у него такой помятый, и жажда мучает. Но цыгану до этого не было дела. Он дошел до пункта отправки посылок и решительно вошел в маленькое и тесное помещение. В очереди толпилось несколько человек. Каждый старался отправить к Новому году посылку или завершить начатые дела. Перед Андреем в очереди стояли старушка-божий одуванчик, девушка в пуховике, не по размеру, и парнишка в очках и наушниках. Из всей компании Андрея осмотрела лишь бабка. Сморщила свой крючковатый нос и отвернулась. Парень и девчонка лишь скользнули по цыгану равнодушным взглядом и занялись своими делами. Отправители – мужчина средних лет и вымученная женщина неопределенного возраста. Бесстрастно упаковывали скарб клиентов, попеременно скрипя отрываемым скотчем. Парень отправлял какие-то документы. Когда его тоненькая папочка была старательно взвешена, оклеена и отправлена на склад, к окошку подошла модная девица. Ее отправлением стала целая россыпь мелких посылок. И все они, как понял Андрей, рассылались по разным адресам. Цыган начал раздражаться. Удивительно, но обычно он спокойный и собранный даже во время погони с легавыми. Вдруг захотел подойти и разметать по всей комнатушке эти коробочки и сверточки. Нервы – признак слабости, – подумал Андрей. Надо выдохнуть и успокоиться. Успеет дойти и его посылка. Как раз к нужной дате и доставят. А Аня уже ничего не сможет сделать. Никак не изменит ситуацию. Поэтому, возможно, Андрею стоит поблагодарить девицу у стойки, а не злиться на нее. Пытаясь отвлечься, он стал рассматривать девушку ее одежду и волосы. И вдруг пришел к выводу, что Аня даже в джинсах и худи смотрелась естественной и милой. И, конечно, ей очень шло одеяние прошлого. Длинные в юбки, блузы и платья по фигуре, отороченные мехом пальто. Казалось бы, должна она была выглядеть и народно в той одежде, а приноровилась, словно всегда в ней ходила. «Гены пальцем не заткнешь», — усмехнулся цыган разозлился уже на себя за то, что думал о ней снова. А между тем, пока он любовался ею на крыше и поил чаем, она думала, как обвести его вокруг пальца и подсунуть подделку. Пока цыган размышлял, девица закончила с отправкой. Настала очередь старушки, которая с неожиданной прытью возникла у стойки и уже выкладывала на полку старые книги. Бесцветная девушка-сотрудник скривилась, но ничего не сказала. Чего только не отправляют люди в посылках. Дверь хлопнула, и в комнатку ввалился полноватый кавказец с неизменной кепкой на голове. В руках его каким-то чудесным образом умещалось четыре довольно увесистых баула, которые мужчина еле-еле тащил. — Слушай, я тут стоял, — обратился он к Андрею, понимая, что за цыганом уже собралась новая очередь. — Только за сумкой вышел, да, а тут ты и сразу. — Нехорошо, брат. — Конечно, он врал, просто не хотел стоять очередь. Наверное, его ларек на рынке ждал своего хозяина, с каждой пропущенной минутой теряя приличный барыш. Андрей посмотрел на южного гостя так, что тот едва не поперхнулся и, потеряв всякую надежду, поставил свои сумки в угол и привалился к стене. Старушка, наконец, закончила и надменно прошествовала мимо Андрея. Настала его очередь. — Мне самую срочную доставку, какая только есть. Тариф -экспресс", — Тариф «Момент-экспресс», — заученно отчеканила девушка. — Что отправлять будете? Андрей достал из внутреннего кармана сложенную газету и положил ее на стойку. Девушка удивленно приподняла бровь. Видимо, он переплюнул даже старушку. Но спросила равнодушно. «Упаковывать будем? Есть бумажные конверты формата А4». Андрей согласно кивнул. «Пойдет. А сколько стоить будет? И самое главное, когда доставят? «Праздники же! Может задержаться. Но число к третьему доедет». Андрей вынул кошелек и достал несколько купюр, готовясь оплатить. Когда газета была упакована и взвешена, девушка подала ему конверт, чтобы цыган заполнил адрес получателя. Андрею пришлось напрячься, вспоминая адрес антикварной лавки. Но вот получатель был вписан, и конверт вернулся к сотруднице отделения. «Отправителю указывать не будете?» – спросила она. «Нет. За срочность плюс 20%, но срочность не гарантируем». Андрей усмехнулся и добавил недостающую сумму. Когда цыган вышел из транспортной конторы, ему показалось, что прошло полдня. Так он устал толкаться в очереди. Надо было возвращаться. В прошлом дел было у него гораздо больше, чем здесь. Но сил не было. Переход отнял все ресурсы. И Андрей решил ехать на Петроградку в маленькую комнату, которую он занимал, когда бывал здесь. Кто знает, когда еще удастся выспаться. Да и силы надо восстановить. На той стороне ему отлеживаться некогда. Все квартиры известны полицейским, а еще готовить бомбу и устраивать акт. Решив, что действует верно, Андрей вызвал такси. Ехать на общественном транспорте он просто не мог физически. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Николай проснулся довольно поздно. В гостиной было тихо, лишь ходики размеренно отсчитывали минуты. Запахи чужой квартиры окружали его. Николаю жутко захотелось домой, но вернуться было никак нельзя. Это было бы равносильно признанию своего поражения. Тогда бы пришлось подчиниться воле отца, а этого Николай допустить не мог. Тяжело вздохнув, Ильинский поднялся с узкого диванчика. Все бока он отлежал на этом топчине. С его просторной кроватью в особняке на галерной не сравнить, конечно, но Николай не жаловался. Он сам принял ее решение – и готов был нести все тяготы походной жизни. Одевшись и умывшись, при помощи лакея Гнездилова Гриша, Николай не стал завтракать, а сразу направился в штаб. Ему не терпелось узнать решение по поводу своего перевода в армию. Дни стояли святочные, работали у учреждения в полсилы, и потому Ильинский отправился в присутственное место как можно раньше, чтобы точно успеть повидаться с генералом. Но визит в штаб его расстроил. С каждым часом, проведенным в приемной у кабинета генерала, настроение портилось и брала злость. Мимо него уже прошло множество просителей, кто довольный полученным решением, кто рассерженный. А Николая все не принимали. Адъютант дежурного генерала ходил мимо Ильинского, словно того и не было. Когда приемное время почти закончилось и Николай уже намеревался уйти, не солоно хлебавший, адъютант вдруг окликнул его. «Николай Павлович, а хотите чаю? Их сиятельство заняты пока, но вас отпускать не велено», — признался он. Николай согласно кивнул и проследовал за помощником. Он понял вдруг, что это дело рук отца. Доложил уже в штаб, попросил не отпускать Ильинского, не подписывать перевод. Взяла злость. Но никто и не говорил, что будет легко. «Держись, Николай. Только не отступив, ты сможешь доказать батюшке и себе в первую очередь» что чего-либо стоишь.